Глава 31. Логан должен был забрать детектива-констебля Ренни из штаб-квартиры и ехать в тюрьму. Собрать свидетельские показания и удостовериться, что все делается по правилам. Дождь тем временем все лил и лил, барабаня по крыше машины. Он остановился напротив запасного входа в участок и позвонил констеблю на мобильный телефон. Через пару минут Ренни запрыгнул на пассажирское кресло и зябко поежился. «Какой чудесный, отвратительный день!» Он провел рукой по волосам и стряхнул с руки в воду. «Вот это вам». И Ренни протянул пачечку желтых бумажных квадратиков, на каждом из которых было отмечено время, когда звонила миссис Кругшенк, желавшая знать, не найден ли ее муж. Со вчерашнего дня она звонила раз пять. Логан сунул их в карман. Придется ей подождать, пока они не закончат дела в тюрьме. Пока они ехали вниз по Маркет-стрит, мимо гавани, рэнни молчал, но Логан видел, как он из-под тишка бросает на него взгляды. «Ладно, говоришь?» рэнни покраснел. «Простите, сэр, мне просто очень хотелось узнать, что вы такое сделали, чтобы так расстроить детектива-инспектора Стил. «А что такое?» э рэнни поморщился, явно пытаясь подобрать наиболее тактичные слова для объяснения. «Она сказала, чтобы я передал вам...» «Не простри это дело, или я сделаю с тобой то же самое. Богом клянусь, и к тому же взяла с меня обещание, что я передам все слово в слово». Он еще раз бросил взгляд на Логана. «Простите». «Я понял». «Ладно, расскажи мне о Джейми, что случилось». Они выпустили его из больницы вчера утром. Он сходил в суд, получил обвинение в хранении и отправился обратно в Крейгинчис. Час спустя его нашли на спортивном дворе. Полагают, что это передозировка. «В тюрьме?» И каким же образом он умудрился это сделать? Рэнни пожал плечами. «Сами знаете, как это бывает в наши дни. Если очень хочется, значит, все можно. Он ведь ничего не принес из больницы, так? Нет, я проверял. После того, как мы нашли наркотики в его заднице, ему даже в сортир одному ходить не разрешали. Ничего себе работенка, представляете? Ты стоишь, понимаешь, в углу, а какой-то говнюк срет рядом, проверяя все время, как бы не заметили, что он изнутра вытаскивает, а потом все обратно заправляет туда, откуда вышло». Логан заехал на тюремную парковку, встал между патрульной машиной и чьим-то шикарным «Мерседесом». О, Господи! Как-то само собой вырвалось у него, когда он взглянул на машину «Исабел». Это именно то, чего ему сейчас не хватало, чтобы еще кто-нибудь настроение испортил. Они нашли ее в самом дальнем конце спортивного двора, одетую, как и все остальные, в белый хлопчатобумажный комбинезон, который был ей очень к лицу». Она сидела на корточках рядом с лежавшим в неестественной позе трупом Джейми МакКиннона. Выглядела очень усталой. Криминалисты сооружали над телом импровизированный навес, протягивали веревки от одной шестиметровой стены до другой и накидывали на них сверху синие пластиковые полотнище. Пытались закрыть тело Джейми МакКиннона от проливного дождя. Он лежал на боку, одна рука была заведена за спину, другая закрывала лицо. Повязка на сломанных пальцах была в грязи и потеках рвоты. Левое колено подогнуто к груди, правая нога вытянута точно на восток. «Хорошо», — сказала Изабель лаборанту из криминалистического бюро, державшему в руках громадную цифровую фотокамеру. «Сфотографируйте здесь все. Особое внимание уделить рукам и подошвам ботинок». Она подняла глаза и увидела Логана, нырнувшего под синий пластиковый навес, спасаясь от дождя. Нахмурилась. «Когда закончите фотографировать, отправьте тело в морг». Фотограф приступил к работе, клацая вспышкой, и капли дождя засверкали, как звезды, попадая в ее свет на пути к земле. Исабелл встала, взяла свою сумку и направилась к выходу, сопровождаемая громилой в тюремной униформе. Наверное, для того, чтобы не сбежала по дороге и не покалечила кого-нибудь из заключенных. «Исабелл», — сказал Логан, когда она попыталась пройти мимо него, — «да». Отозвалась, даже не посмотрев на него. Она выглядела ужасно, опухшая, усталая, как будто действительно не спала целую неделю. «Мне нужно знать, что произошло». Она нахмурилась, посмотрела на часы, потом еще раз на труп Джейми МакКиннона. Он мертв. «По всей видимости, принял слишком большую дозу, но я смогу подтвердить это только после того, как проведу вскрытие. Вы получите предварительный отчет, как только он будет готов». Ее голос был еще более холодным и резким, чем обычно. «А теперь, с вашего позволения, я бы хотела заняться другими делами». Она не стала ждать ответа и пошла дальше, и, пока не скрылась из виду, было слышно, как шуршит ее одноразовый хлопчатобумажный комбинезон. «Ну-ну», — сказал Ренни, — «какие мы сегодня сердитые». Они взяли пару оставшихся комбинезонов, влезли в них, и тут команда из криминалистического бюро как раз закончила фотографировать и приготовилась упаковать тело в мешок. — Хотите, чтобы мы немного подождали? — спросил старший. На его грязно-серых усах блестели капельки воды. — Много времени не дам, из-за этого дождя у нас настоящий хаос с тросологическими следами. Тросология. Криминалистическое учение о следах. трасологические следы, это отпечатки пальцев, волосы, следы косметики, растительные и минеральные волокна и так далее. Он сунул похоронный мешок под мышку и присоединился к своим коллегам, которые столпились у тюремной стены, пытаясь спрятаться от проливного дождя. Логан сел на корточки рядом с Джейми. Синяки из прошлого раза уже начали бледнеть, но на их месте появились новые. Что бы тут ни произошло, Джейми выглядел так, будто он оказался крайним и опять получил по полной. Его волосы и свитер были покрыты рвотой, резкий запах желчи смешивался с вонью свежей мочи. Но, — сказал Рэнни и присел, подражая Логану, рядом с трупом. — И почему же они пришли к выводу, что это была передозировка? — Ты серьезно? Ренни удивленно уставился на него. — А что? — Это из-за того, что в прошлом он привлекался за наркотики и... Он замолчал, когда увидел, куда указывает Логан. Из локтевого сгиба торчал маленький одноразовый шприц. Господи, но ну это уж слишком жестоко. Э, сержант, это снова был грязный усы, прижимавший к животу пустой мешок для трупов, как будто это была бутылка с горячей водой. Его на самом деле пора отправлять в морг. Логан оставил их заниматься своими делами. В тюрьме в административном крыле женщина, социальный работник, курировавшая дело Джейми МакКиннона и только бог знает сколько еще других, склонившись над рабочим столом, яростно покрывала страницу своего ежедневника каракулями. Она рисовала череп с костями. В кабинете она была одна. Логану тюрьма всегда казалась местом грязным и гнетущим, но и тюрьма не шла ни в какое сравнение с офисами штатных социальных работников. Это было что-то вроде барака, освещенного унылым светом флуоресцентных ламп. Грязно-желтые серые плиты навесного потолка, отслаивающаяся краска на стенах и вытертое до основы напольное покрытие. Ящики с делами и лотки с документами между высокими зарешеченными окнами и плакатом. Нужно быть ненормальным, чтобы работать здесь. Кто-то дописал синим маркером, если только вы не планируете здесь остаться. Единственной уступкой жизни была подставка с чахлыми растениями, листья которых медленно коричневели под воздействием витавшей в воздухе обреченности. Логан сел за другой конец стола и спросил о Джейме МакКинноне. Женщина выглядела усталой, под глазами мешки, кончик длинного прямого носа цвета спелой клубники, как будто она сморкалась годами без перерыва. «Просто чудесно, не правда ли? Как будто у меня своей работы нет». Вздох. Она потерла лицо руками. «Простите. Просто сейчас у нас не хватает работников, как обычно, черт возьми. Одна в отпуске по беременности, двое на больничном из-за стресса, еще один ушел четыре месяца назад, и мы до сих пор никого не наняли, чтобы его заменить». Логан посчитал рабочие столы. Всего их было шесть. «Значит, вы тут сами по себе. Я и еще Маргарет, от которой большую часть времени нет никакого проку». Она громко шмыгнула носом, порылась в ящике стола и, вытащив оттуда громадный одноразовый платок, с чувством вышмаркалась. «Что вы хотите знать?» «Очень похоже, что Джейми слишком много себе вколол. Как вы думаете, он мог это сделать нарочно?» Ее лицо помрачнело. «Он был под постоянным наблюдением, понятно? У нас людей не хватает, да еще столько... Я не собираюсь никого обвинять. Мне просто нужно знать, чем, по вашему мнению, это могло быть». случайностью или самоубийством. Она устало вздохнула. У него была непростая жизнь. Его очень часто били, не знаю почему, но очень многие. Потом его еще обвинили в том, что он убил свою любовницу. А ведь ему нужно было как-то пережить ее потерю. В последний раз, когда мы с ним говорили, он только что узнал, что она была беременна от него. Он все время плакал. Она пожала плечами. В общем, да, я думаю, что самоубийство вполне возможно. Что ему было терять? Его любимая женщина мертва, Его нерожденный ребенок тоже, и все, что его ожидало, что в тюрьме его будут бить каждый день. Все следующие тринадцать, а то и двадцать лет. Логан мрачно кивнул. — А что насчет свидетелей? В смысле, середина дня он находился на спортивном дворе. Наверное, кто-то должен был видеть, как он это сделал. Последовал короткий смешок. — Вы что, смеетесь? Свидетель здесь? — Ну, вы даете. — Ну, а как тогда насчет камер слежения? Они... Сломаны. В четверг их должны были починить, но до сих пор ничего. Работают только те, что внутри здания, да и то не все. Она пожала плечами. Да вы сами все понимаете. Начинаю. Вот и все. Тупик. Джейми где-то достал наркоту и избавил себя от мучений. А как он достал наркотики? Вы удивитесь, когда узнаете, что здесь можно купить. Мы делаем все, чтобы этого не допустить, но они всегда находят новые способы. Иногда здесь бывает просто мелкооптовый аптечный магазин. Логан сидел, откинувшись на спинку стула, и пытался вспомнить, о чем он еще должен спросить. С тех пор, как Джейми вернулся из больницы, у него были посетители? Вроде пары громил из Эдинбурга, например. Она не знала, но могла позже выяснить. Один короткий телефонный звонок, и вот вам, пожалуйста, ответ. Да, вчера вечером приходила подружка Джейми. Что за чушь? Какая еще подружка? Откуда она взялась? Его единственную любимую женщину совсем недавно забили до смерти. По счастливой случайности в комнате для свиданий камеры внутреннего наблюдения еще работали. Логан и Ренни сидели в офисе охраны, внимательно вглядываясь в мерцающий монитор и прогоняли пленку назад, к вчерашнему вечеру. На экране была пустая комната, столы стояли двумя ровными рядами, с каждой стороны стола по пластиковому стулу. Логан нажал на кнопку ускоренной перемотки и на экране вдоль изображения появились две дрожащие горизонтальные полосы. Пленка зажужжала. Как по волшебству, в углу экрана внезапно возник охранник, потом пронесся первый заключенный, за ним еще двое, и каждый выбрал себе место подальше от других. Жужжание прекратилось, и пленка снова пошла с нормальной скоростью. Джейми МакКиннон сидел в дальнем левом углу, под объявлением, предупреждавшим посетителей, что им не позволяется передавать что-либо заключенным. Потом появилась подружка, вошедшая, прихрамывая в кадр спиной к камере видеонаблюдения. Логану не нужно было видеть ее лицо, чтобы понять, кто это. Черная кожаная куртка, рваные джинсы, розовые, торчащие в разные стороны волосы. Логан ткнул в экран пальцем. — Сюзи МакКиннон, сестра Джейми. — Почему они решили, что она его подружка? Сюзи наклонилась через стол и влепила смачный поцелуй в открытый рот своего брата. — А, понятно. — Ну что? — сказал Рэнни, наблюдая за тем, как парочка разъединилась, вытирая рты рукавами. — Наверное, она ему в рот не только язык засунула. Маленький пакетик с наркотиками, переданы изо рта в рот под видом долгого страстного поцелуя. Логан кивнул. Похоже на то. Пошли. Нам все равно нужно ее навестить. Она ближайшая родственница. Сьюзи Маккинон на обычном месте сбора пьяниц не оказалась. Так же, как и остальных советников короля Эдуарда. Дождь разогнал по домам даже самых стойких алкоголиков-монархистов. Поэтому они решили поискать ее в Феррихилле, там, где нашли ее в прошлый раз. В полуподвале горел свет, лившийся из окон в мрачный полдень. Сюзи была дома. «Хорошо», — сказал Логан, отстегивая ремень безопасности. «План такой. Я захожу и звоню в дверь. Рэнни, ждешь наружу, как и в прошлый раз. Я не хочу, чтобы она выскочила из окна и исчезла под проливным дождем». Он повернулся к офицеру по семейным вопросам, которого они прихватили, заскочив обратно в штаб-квартиру, того самого нервного молодого человека, что был представлен к бабушке Кеннеди. Вы берете на себя сад с задней стороны дома. Дверь в подъезд была не заперта. Логан спокойно вошел внутрь, и, хрустя осколками разбитой лампочки, осторожно поднялся по темной лестнице. С тех пор, как он был здесь в последний раз, во входную дверь квартиры маккинонов кто-то ломился. Рядом с замком виднелся четкий отпечаток подошвы большого ботинка. Дерево вокруг него вогнулось и потрескалось. Логан постучал, и дверь сама отворилась, остановившись только тогда, когда до отказа натянулась дверная цепочка. Место, на котором она держалась, было покрыто трещинами, а замок и задвижка были вырваны с корнем. В щели показалось что то испуганное лицо. Женщина взглянула на Логана и исчезла. Сюзи Макинон. Хлопнула дверь гостиной. Она явно решила выпрыгнуть из окна. Он нашел ее на улице, яростно боровшуюся с детективом-констеблем Ренни. Розовые волосы прилипли к голове, макияж поплыл под сильным дождем, как будто ее лицо начинало таять. Она вцепилась зубами в руку Ренни, тот завопил ой, сука, на мгновение ослабив хватку. Сюзе этого было достаточно, чтобы выскользнуть из его рук и врезать коленом ему в пах. Ренни побелел, но не выпустил ее, и пока она извивалась и ругалась, он, стиснув зубы, осыпал ее проклятиями. Логан схватил ее за руку, прежде чем она смогла нанести еще больший урон, и сказал «Джейми умер, Сюзи». Она застыла, недоверчиво уставившись на него. А дождь все шел и шел. Стоя рядом, он разглядел, что еще кроме пятен на коже скрывал ее макияж. Он растворялся под дождем, и на лице проявлялись синяки и царапины. Она беззвучно задвигала губами и, наконец, смогла выговорить «Как?». Кажется, передозировка, но точно сказать нельзя, пока... Он остановился, не желая вдаваться в детали того, что Исабелл сделает с телом Джеми. «Позже станет ясно. Сейчас мы еще ничего не знаем. Давай пойдем внутрь». Входная дверь все еще была заперта на цепочку, поэтому всем пришлось карабкаться в окно гостиной, оставляя мокрые следы на грязной кушетке, а потом на ковре. С минуту они постояли там в молчании. Сюзи кусала крашеный черным лаком ноготь, а Ренни, подчиняясь приказу, похромал на кухню готовить чай, безостановочно бормоча, что ему врезали коленом по яйцам. Что случилось с входной дверью? Она нахмурилась, как будто слова с трудом доходили до нее. Дверь? А это? Она пожала плечами и моргнула. Ключи забыла. В глаза ему она старалась не смотреть. — Сейчас ты скажешь, что еще из с лестницы упала, что там было темно и все такое. Она закрыла глаза и кивнула. На ее ресницах блестели слезы и падали на покрытые синяками щеки. Логан вздохнул. «Мы оба знаем, что все это полная чушь. Кто-то выбил дверь, а потом тебя вмазал. И я готов поспорить на что угодно, что знаю, кто это сделал». «Он? Он правда вколол? Слишком большую дозу?» «Точно сказать пока нельзя. Мы не знаем, сделал он это специально или нет». «Господи!» Она закрыла лицо руками и затряслась от беззвучных рыданий. — Я убила его. Логан посмотрел, как она плачет. — Где ты это взяла, Сюзи? Но она больше его не слушала. «О госп... Джейми — О господ Джейм! Вцепившись в мокрые розовые волосы, она уже оплакивала своего мертвого брата. И только через десять минут кто-то вспомнил, что на заднем дворе в саду под дождем стоит офицер, отвечающий за семейные отношения.